На первой же развязке я повернул назад и покатил по Грейт-Вудс-Роуд, мимо темных яблоневых садов, газонных ферм, коровников, спортивных площадок Академии де и лужаек при штаб-квартирах мировых корпораций, всего, что ограждает хадом от выстроившихся вдоль первой магистрали, повторяющихся как пение шарманки, авторемонтных мастерских, круглосуточных гастрономов и чванливых магазинов электроники, нелюдимому городу братской любви. Для постели я еще не созрел. Куда там? После того, как смог одернуть и поставить на место назойливые факты и одиночество, предвкушения вновь пробудились во мне. День, пусть он и сменился, весенним вечером — Еще таил посулы, и раскрыть их могло лишь настоящее приключение. Я неторопливо проехал по Семинарской, задумчивой и пустой в лимонной дымке провинциального вечера. Наш город печален, в этом на него всегда можно положиться. Два светофора по краям квартала горели желтым светом. На южной стороне площади одиноко стояла мурлыкая патрульная машина полицейского «Карневали», слушавшего по радио фанк, неизменно готового остановить превысившего скорость водителя или удирающего велосипедного вора. Даже семинария обезмолвствовала. Ее торжественные готические очертания и канареечный свет ромбовидных окон различались за кронами Ильмов и Платанов, Близятся экзамены по мастерству проповедника. Студенты корпят над учебниками. Только выхлопы машины карневали и давали понять, что душа города дышит, отделенная сотней миль от Нью-Йорка, яркий свет которого заставлял бледнеть небо над деревьями. 9 часов. Предпасхальный четверг в самом конце пригородной железнодорожной ветки Город, почти каждый город, должен, наверное, иметь собственные тайны. Хотя, поверив в это, вы совершите ошибку. Хадам также просто прозрачен, как пожарный гидрант. Это, более всего прочего, делает его столь приятным. Если бы каждый городок был серым, как Чикаго, или смрадным, как Лос-Анджелес, города, подобного Готэму, воистину хитросплетенные, кто бы из нас выдержал это все мы нуждаемся в простых недвусмысленных и даже нарочитых городских пейзажах наподобие моего в городах без претензий без построенных две шеренги сложностей дайте мне маленький как у всех улыбчивый пристукивающий в такт музыки ногой тереход или пучеглазый бисмарк но с устойчивыми ценами на недвижимость, регулярной уборкой мусора, хорошей канализацией, образцовыми парковками, да чтобы неподалеку находился большой аэропорт, и я каждое утро буду петь так, что птиц завитки возьмут. Я затормозил, чтобы прочесть надпись, светившуюся на фасаде первой пресвятерианской, которая стоит на краю принадлежащей семинарии земли. Я иногда заглядываю в эту церковь по воскресеньям, посмотреть, что там и как, послушать поднимающий настроение гимн. Переехав хадом, мы с захаживали сюда. Однако, в конечном счете, ей это стало неинтересно, да и я начал работать по воскресеньям. Годы назад... Когда я учился на последнем курсе колледжа и нуждался в противоядии от мутной, невеселой, настоянной на чувстве вины ироничности Анн Арбора середины войны, я начал посещать происходившие в доме на Мейнард-стрит собрания либеральной и недогматичной группы вестминстерских пресвитериан. Проповедник, называвший себя модератором, высокой, угреватой, никогда не носивший галстука и вообще одевавшийся как пугало мужчина, бормотал наставления, осуждая царивший в мире голод, ООН и Сиато, смущался всякий раз, как приходило время встать и помолиться, и никогда не закрывал шнырявших по сторонам глаз. Ему помогала маленькая костлявая анорексичная жена, родившаяся, как и он, в Масгеконе, Опасство его составляли преимущественно престарелые профессорские вдовы, несколько сбившихся с толку невзрачных студентов и студенток и один-два попавших в затруднительное положение гомосексуалистов. Меня хватило на две недели, по истечении которых я забросил Библию и начал проводить субботние вечера в студенческом братстве, налегая на спиртное. Христианство, как и Все прочее в тогдашнем Ан-Арборе слишком уж опиралось на факты и было нацелено на разрешение частных проблем. Дух притворялся вплоть чересчур прозаично, а при той грязи, в которой купался мир, даже о скромных упоениях и восторгах, коих я и искал, и речи идти не могло, вследствие чего я и махнул на церковь рукой. Однако первые пресвятырианцы Хадама отличались живым, здоровым подходом к вере. Пылкая надежда их состояла в том, что они смогут вернуть тебя на землю, заставив твой дух воспарить в небеса. Род комплексного спортивного ориентирования в духовной сфере, Паство никаких сомнений насчет того, зачем она приходит в церковь, не питала. Чтобы спастись, или хотя бы создать чертовски правдоподобное впечатление спасения. И никто никому втирать очки на сей счет не собирался. Однако прочитанное над дверью церкви показалось мне странноватым. Хотя оно и могло в конечном счете оказаться заурядным, как Гренок, просто-напросто новым фокусом, рассчитанным на то, чтобы заставить человека, забредающего в церковь один раз в год, задуматься о ней, На перегонки к могиле.